Вторая. Живой, мать вашу. За последующие 10 дней майор Гемприх Петергоф посетил 8 лагерей для военнопленных. В четырех из них отобрал для своего отряда 20 человек. Оставалось отыскать последнего. В лагере Заксенхаузен, созданном для русских активистов, ему удалось отобрать четырех человек, имевших личные счеты с советами. Среди них было двое рядовых, сержант и кадровый офицер, отличавшийся патологической ненавистью к Сталину. Оставалось лишь удивляться, как ему удавалось скрывать такое настроение от сослуживцев. Но офицер он был грамотный, думающий, не случись плена, у него были бы хорошие шансы дорасти до майора. Еще пятерых майор отобрал в городе Аушвиц, в особом предварительном лагере, организованном для уроженцев Кавказа. Двух грузин, одного ингуша и двух чеченцев. Еще трое были завербованы в предварительном лагере в глуховатом местечке Лешково, официально именовавшемся сс Зондерлагер Лешаново. На его основе форсировался Туркестанский легион. Отряд получался интернациональный, но их всех объединяла любовь к большевистскому режиму. Еще восемь человек были завербованы в штрафном лагере, расположенном в небольшом провинциальном городке Крейтсбург. В нем содержались агенты и сотрудники Цепелина, допустившие непозволительные проступки, или те, кто не сумел пройти проверку после выполнения задания в советском тылу. Одетые в широкую робу, они носили на одежде нашивку желтого цвета с литерами «С». You. С каждым из них майор Гемприх Петергоф побеседовал индивидуально. Его интересовала их прежняя жизнь, чем они занимались до войны, привязанности, привычки, в общем, все, что могло бы пригодиться в работе. У каждого собственная судьба, затолкавшая по воле случая в штрафной лагерь, от которого всего-то один шажок до концентрационного. Опрошенные прекрасно понимали всю серьезность ситуации, а потому не стыдились проявлять чрезмерное усердие и вытягивались перед майором так рьяно, словно хотели достать макушки потолок. Появление Гемприх Петергофа воспринималось понимало ими как счастливый шанс вернуться к прежней сытой жизни. И майор, являясь человеком дотошным, подробно и обстоятельно вникал в их житейские и служебные перипетии. Трое из допрошенных, пренебрегая дисциплиной в разведшколе, были замечены выпившими и теперь клятвенно уверяли гемпрех Петергофа, что не взглянут даже на квас. Двое, находясь на службе в полиции, угодили в лагерь за убийство. Первое свершилось из-за ревности, второе из-за неприязненных отношений. Оставшаяся троица, находясь на службе в абвергруппе, была направлена в лагерь за воровство. Следующим пунктом назначения стал концентрационный лагерь близ города Веймар. Начальник этого лагеря – старинный приятель майора капитан Якоб Грюнвальд, с которым тот весело проводил время в Берлине, учась на высших курсах Академии Генштаба. Этот лагерь создавался как начальный этап подготовки агентуры, включавший в себя двухмесячный медицинский и политический карантин, а также дальнейшую разведывательную и диверсионную проверку. В его руководстве находились сотрудники Абвера, а выполнение практической работы было возложено на бывших царских и советских офицеров, и он по праву считался одним из лучших в Германии. Гемприх Петергов приехал в лагерь в тот день, когда накануне случилось чрезвычайное событие. Утром, во время тактического учения по стрельбе, из особого сборного лагеря сбежало 18 человек, застрелив инструктора и командира взвода. С привлечением армейских частей батальона СС беглецов всю ночь отлавливали по близлежащим окрестностям. 10 человек после короткого следствия отправили в лагерь смерти а остальных, выявленных как зачинщики, должны были расстрелять перед строем. Место казни определили на краю поля вырыв в глинистой земле несколько неглубоких ям. Место безлюдное, куда ни глянь, всюду заросшие смешанным лесом холмы. До ближайшей деревушки километра два, так что слаженные залпы никого не побеспокоит или будут восприняты за далекие раскаты грома, что в наступившую непогоду вполне оправдано. Капитан Грюнвальд, напоминая себя прежнего, травил анекдоты про евреев, и в какой-то момент майор даже поверил, что они идут не к месту предстоящего расстрела, а на веселую гулянку. Солдаты Айзатс-группы привели приговоренных. взводом командовал субтильный белобрысый. Русский немец едва вылупившийся из возраста Гитлерюгенд Якоб Грюнвальд обмолвился о том, что парень весьма романтичный сочиняет стихи, поет, любит фотографировать, особенно предпочитает расстрелы евреев, собрал уже целый альбом, в нем же хранил снимок невесты, обожаемой Гретхен. Сломленные, с разбитыми лицами, арестованные, безропотно выполняли команды командиров взвода. Личный состав Айзатсгруппы состоял преимущественно из полиции порядка и нескольких работников уголовной полиции. По их спокойным слаженным действиям было понятно, что расстрел для них давно уже стало рутиной. Немного в стороне, вооружившись лопатами, стояли сотрудники вспомогательной полиции. Грюнвальд зачитал приказ о расстреле, после чего приговоренных поставили на край неглубокой ямы. Руки у арестантов были связаны за спиной тонкой веревкой, глубоко врезавшейся в кожу, но неудобств никто не ощущал. Судя по отрешенным лицам, становилось ясно, что они успели смириться с предстоящей смертью. Хлипенький лейтенант с острым кадыком на тонкий шее прокричал команду, поднимая вверх руку: «Готовься!». Расстрельная команда из шести полицаев привычно вскинула карабины и стволы, пропавшие порохом, хищно отыскали очередную жертву. «Пли!» – задиристо выкрикнул лейтенант. Расстрелянные упали на дно ямы. Айзаз-группа отошла в сторону под ветвистый клен и, пользуясь перерывом, все присели на ящики из под снарядов и молча курили. Полицая из вспомогательного отряда некоторое время рассматривали на дне ямы расстрелянных, а потом привычные без особого усердия, как это делают только могильщики, принялись засыпать трупы рыжей глинистой землей. Затем немного потоптавшись на появившемся холмике, отошли в сторонку. Четверо полицаев из Айзаз-группы подвели к краю ямы следующую партию приговоренных. Среди них выделялся красноармеец, стоявший слева, русоволосый волосы и с большими глазами он невольно притягивал взгляды. Пройдет какой-то миг, и широко распахнутые глаза будут присыпаны землей. «У меня есть просьба, господин капитан», — вдруг произнес арестант. «Готовьсь!» «Ты не хочешь выслушать, что он скажет?» — посмотрел на приятеля Гемприх Петергов. «Что у тебя?» — раздраженно спросил Грюнвальд. «Развяжите мне руки, господин капитан. Не хочется предстать перед господом со связанными руками». «Отставить! Развяжите ему руки!» Распорядился капитан. Юрки полицай подскочил к арестанту и, чиркнув ножом по веревке, отскочил в сторону. Белобрысый растер, затекшие запястья и расстегнув накладной карман, вытащил из него какую-то бумагу и крепко зажал в ладони. Грюнвальд протянул майору флягу с ромом. Тот благодарно принял ее, отпил большой глоток и, возвращая флягу, произнес: "Неплохой ром. А кто этот солдат с левого края? Это сержант Аверьянов. Он главный инициатор побега. Хотели расстрелять на месте, но все-таки решили сделать этот перед строем. В назидание остальным." Как же вы его так просмотрели? удивленно спросил Вильфред. Солдаты азиатской команды, повинуясь приказу офицера, послушно побросали недокуренные сигареты в притоптанную траву и вытянулись в короткую цепь напротив приговоренных. Не ты первый задаешь этот вопрос. — ответил майору Грюнвальд. — Хорошо, притворялся. Он прошел двойную фильтрацию, изъявил желание сотрудничать и бежал сразу после окончания карантина. Кстати, мы поймали его последним. Надо признать, он проявил немалую изворотливость. Неожиданно к белокурому красноармейцу подошел крепкий коренастый полицейский с вспомогательной группы и что-то энергично проговорил. Выслушав короткий ответ, он слегка хлопнул его по плечу и отошел в сторону. Увиденное показалось майору странным. Люди, стоявшие на краю пропасти, для всех присутствующих были уже мертвецами, что же их связывало? Огонь! громко крикнул офицер, и шесть выстрелов слились в один. Приговоренные сбитые ураганом пуль попадали на дно ямы. Вспомогательная группа, не дожидаясь следующей команды, действуя явно по привычке, похватав лопаты, зашагала к яме. Комья земли, шумный россыпью разбивались об тела убитых, зондеркоманда команда работала дружно, слаженно не скупилась на землю, засыпая руки, ноги, лица. Поднявшись, Гемприх Петергов подошел к яме. В неестественных позах уже наполовину засыпанные комьями с глины глиной земли лежали расстрелянные. Белокурый боец лежал лицом вниз. На гимнастерке с правой стороны расплывалось красное пятно. А ведь какую-то минуту назад он двигался, говорил, даже чего-то просил. Одним словом, жил. Неожиданно с одной ямы прозвучал протяжный стон. Полицей вспомогательной группы на минуту прекратили работу и в ожидании посмотрели на майора. Глинистое дно ямы колыхнулось и на поверхность, приподняв русую голову, перепачканную в глиноземе и подгребая под себя руками землю, стал выбираться Аверьянов. «Живой, мать вашу, такую волю к жизни не у каждого увидишь. Теперь я понимаю, почему он попросил развязать руки. Что же его здесь так держит?» «Пристрелить, господин майор», — скинул с плеч карабин подошедший полицай. «Отставить». «Ма-ся», прошептал раненый. «Что он говорит?» «Материт, скажись». «У этого парня сильный ангел-хранитель. Я забираю его у вас. Именно такой мне и нужен. Будет двадцать первым». Вытащить его из ямы. Полицейские не спешили выполнять распоряжение майора. Для них он был человеком со стороны. «Бегом выполнять приказ!» Повысил голос Гемприх Петергов. «Если не хотите оказаться на их месте». Отставив в сторону лопаты, полицейские попрыгали в яму. Аккуратно подхватили раненого под руки, бережно попридержали ноги, выволокли его из ямы и, положив на землю, перевернули на спину. Майор присел рядом, расстегнул ему ворот и спросил, что у него в руке. «Какая-то бумага!» — ответил полицей, попытался забрать ее, но раненый держал листок на удивление крепко. «Вот вцепился!» — буркнул он и, все же вытащив, протянул листок Гемприх Петергофу. «Возьмите, господин майор». Расправив его, Гемприх Петергоф увидел, что это рисунок, бережно сложил его в четверо и сунул в карман. «Ты меня удивляешь, Вильфред!» «Прежде я не замечал в тебе сентиментальности. Обычно мы пристреливаем раненых. Один выстрел в затылок, и все кончено. Что на тебя нашло?» Спросил подошедший Грюнвальд. «Считай меня сентиментальным, но этот случай — беспроигрышный вариант. Он будет мне благодарен всю жизнь за то, что я вытащил его из могилы, а значит, станет верным солдатом Третьего Рейха. Будет служить в моей группе, если выживет, конечно», — ответил майор. «Врачам придется очень серьезно потрудиться. Обычно после таких ран не выживают. вики красноармейца дрогнули». И он негромко произнес, устремив взгляд. По сиревшее небо. а ру И тут же, неровно задышав, смежил веки. «Что он сказал?» спросил Грюнвальд. «Кажись, бабу какой-то вспоминает», — безразлично произнес стоявший рядом полицейским. «Ни то Маню, ни то Марусю не разобрать. Ах, вот его, кто на тот свет не пускает. Стоять на краю могилы и думать о женщине». А ведь он был уже почти покойник. Вот что значит настоящая любовь. Видно, этот русский в самом деле очень любит эту женщину. Где-то ему можно даже позавидовать. «Надеюсь, Вильфред, что ты не ошибся в своем выборе», произнес капитан Грюнвальд. «Дождь, кажется, будет», посмотрел на потемневшие облака майор. «В это время погода всегда дрянь. что стоим?» Положили его на телегу, да поаккуратнее. И так едва душа в теле держится. Везем в лазарет. Русоволосого уложили на пуг сена. Щербатый возница невольно хмыкнул, озадаченный таким неожиданным решением, и прикрыл раненого рогожей. «Ну, пошла, родимая!» – поторопил он кнутом застоявшуюся лошадь. Полицаи, выстроившись подвое, уже двинулись к расположению лагеря, только вспомогательная команда продолжала орудовать лопатами, разравнивая землю. О расстрелянных более ничего не напоминало, разве что стрелянные гильзы, валявшиеся подле захоронения, да еще пара новых сапог, аккуратно поставленных под дерево. Мертвым они не нужны, а вот кому-нибудь из полиции еще послужит. У последней ямы возился коренастый чернявый мужик лет тридцати пяти, Землю разравнивал старательно и с усердием разбивал большие комья земли. Было видно, что в земляных работах он изрядно поднаторел и к своей службе относился с подобающим рвением. Он был из тех людей, что привыкли выполнять порученные дела добросовестно, для которых не существовало мелочей. Оставался самый самой краешек ямы и чернявый, едва не высунув язык, разравнивал бугры. «Фамилия? Рядовой Тарасюк! Это ты подходил к Белобрысому?» «Так точно!» что ты ему сказал спросил майор с интересом посмотрев на полицейского пожелал ему дороги в ад распрямившись ответил чернявый «Хм, ты всем так желаешь нет только ему и еще сказал что закопай его так что он больше не выберется хм, вот оно что что же он тебе ответил сказал что ради любимой женщины выберется из любой моиы значит тыверьянов не соврал ты его знаешь «Да, мы жили в одном городе. Чем же он тебе так насолил, что ты его решил поглубже закопать?» Чернявый нахмурился, на лбу образовалась длинная кривая складка. Тут было что-то личное, что он хотел бы сохранить в тайне. «Да меня моя жена встречалась с ним. Забыть этого не мог. Когда мы с ней были близки, нередко называла меня его именем». Наконец выдавил он из себя. «А, вот оно что» усмехнулся майор. «Ты злопамятный, это неплохо. И еще ты хорошо копаешь. Считай, что с сегодняшнего дня у тебя будет новое место работы». «Какое?» — удивился Черневый. «Пройдешь обучение в диверсионно-разведывательной школе. Согласен?» «Так точно! Во всяком случае, это веселее, чем работать могильщиком. Твой приятель, которого ты не сумел зарыть, тоже будет в моей группе, так что вам придется подружиться. Если увижу что-нибудь неладное, пристрелю обоих. Все понятно?» «Так точно!» «Теперь становись в строй. Тебя уже заждались». Вернувшись в расположение «Абвер» команды 104, майор Гемприх Петергов вызвал к себе куратор группы. Через несколько минут в его кабинет вошел 45-летний обер-лейтенант Филипп Голощокин. «Меня интересует последний набор агентуры, все ли в порядке?» «Есть одно правонарушение. Рядовой Ламидзе был вчера замечен выпившим». «Ламидзе отправить в штрафной лагерь? Все, вы свободны». Обер-лейтенант вышел, а майор, глядя ему вслед, подумал. «Теперь в моем отряде снова 21 человек».